Он подпрыгивал, багровел, подлетал на полу, вызывая тихий, ласковый звук. «Пеп-пеп-пович, пеп-пеп!» И он разрывался на части, а Николенька, весь в бреду, принимался выкрикивать праздные, ерундовские вещи. И все о том, об одном, что и он округляется, что и он круглый ноль. Все в нем нолилось, нолилось. Нолилась. Гувернантка же Каролина Карловна в ночной белой кофточке с чертовскими попельотками в волосах, принявших оттенок с ним только что бывшего ужаса, на крик вскочившая из своей пуховой постели балтийская немка Каролина Карловна на него сердито смотрела из желтого круга свечи, а круг ширился, ширился, ширился, Каролина же Карловна повторяла множество раз ⁇ Успокойся, малинка, калинка. Это рост. ⁇ Не глядела, а карлилась. И не рост, расширение. Ширился, пучился, лопался. Пеп, Пеппович, Пеп, да что, я брежу? ⁇ Николай Полонч приложил к колбу свои холодные пальцы. Будет бред, бездна, бомба. А в окне, за окном, издалека-далека, где принизились берега, где покорно присели холодные островные здания, нема, остро, мучительно, немилосердно уткнулся в высокое небо Петропавловский шпиц. По коридору прошел шаг Семеновича. Медлить нечего, родитель Аполлон Аполлоныч его ждет.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 Аполлон Аполлоныч позволил себе сильнейший нажим, повернувшись. Перо обломалось, он увидел Семёныча. — Барин, ваше высокопревосходительство, осмелись вам доложить, давеча-то запамятовал? — Что такое? — А такое, что и... да как сказать-то не знаю. а, -а, -а так, А-а-а, такс-такс... Аполлон Аполлоныч вырезался всем корпусом, являясь для внешнего наблюдения совершеннейшим сочетанием из линий — серых, белых и черных, и казался афортом. — Да, вот барыня наша-с, осмелись вам доложить, — Анна петровна с... Аполлон Аполлоныч сердито вдруг повернул к лакею свое громадное ухо. — Что такое? а а, -а, -а, -а, -а, -а Говорите громче, не слышу. Дрожащий Семен склонился...